Работа достигает 30 градусов. Общее собрание транспортной ком-ячейки станции Троицк-Самара-Златоустовская не состоялось 20 апреля, так как некоторые партийцы справляли Пасху с выпивкой и избиением жен. Когда это происшествие обсуждалось на ближайшем собрании, выступил член бюро ячейки и секретарь месткома и заявил, что пить можно, но надо знать и уметь как. Рабкор-зубочистка. Одинокий человек сидел в помещении ком ячейки на станции Х и тосковал. «В Высшей степени странно. Собрание назначено в 5 часов, а сейчас половина девятого. Что-то ребятишки стали опаздывать. Дверь впустила еще одного. Здравствуй, Петя, сказал вошедший. Кворум изображаешь? Изображай, голосуй, Петро. Ничего не понимаю, отозвался первый. Банкина нету, Крошкина нет. Банкин не придет. Почему? Он пьян? Не может быть. И Крушкин не придет. Почему? Он пьян. Ну а где же остальные? Наступило молчание. Вошедший стукнул себя пальцем по галстуку. Неужели я не буду скрывать от тебя русскую горькую правду, пояснил второй. Все пьяны: и Горошков, и Сосискин, и Мускат, и Корнеевский, и кандидат Горшаненко. Закрывай Петя собрание. Они потушили лампу. И ушли во тьму. Праздники кончились, поэтому собрание было полноводно. «Дорогие товарищи», — говорил Петя с эстрады, — «считаю, что такое положение дел недопустимо. Это позор. В день Пасхи я лично сам видел нашего уважаемого товарища Банкина, каковой Банкин вез свою жену». «Гулять я ее вез, мою птичку», — гелейным голосом отозвался Банкин. «Довольно оригинально вывезли Банкин». — с негодованием воскликнул Петя. — Супруга ваша ехала в физиономии по тротуару, а коса ее находилась в вашей уважаемой правой руке. Ропот прошел среди непьющих. — Я хотел взять локон ее волос на память, — растерянно крикнул Банкин, чувствуя, как билет колеблется в его кармане. — Локон? — ядовито спросил Петя. — Я никогда не видел, чтобы при взятии локона на память женщину пинали ногами в спину на улице. «Это мое частное дело», — угасая, — ответил Банкин, ясно ощущая ледяную руку у кома на своем билете. Ропот прошел по собранию. «Это, по-вашему, частное дело?» «Нет, дорогой Банкин, это не частное, это свинство». «Прошу не оскорблять», — крикнул наглый Банкин. «Вы устраиваете скандалы в публичном месте и этим бросаете тень на всю ячейку и подаете дурной пример кандидатам и беспартийным. «Значит, когда Мускат бил стекла в своей квартире и угрожал зарезать свою супругу, и это частное дело? А когда я встретил Крушкина в пасхальном виде, то есть без правого рукава и с заплывшим глазом? А когда Горшаненко на всю улицу крыл всех встречных по матери, это частное дело?» «Вы подкапываетесь под нас, товарищ Петя!» — неуверенно крикнул Банкин. Ропот прошел по собранию. «Товарищи, позвольте мне слово». Вдруг звучным голосом сказал «всем известный». Имя его да перейдет в потомство. «Я лично против того, чтобы этот вопрос ставить на обсуждение. Это отпадает, товарищи. Позвольте изложить точку зрения. Тут многие дебатируют, можно ли пить. В общем и целом пить можно, но только надо знать, как пить». «Вот именно!» — дружно закричали на алкогольной крайне правой. Непьющие ответили ропотом. «Тихо надо пить» объявил всем известный. «Именно!» — закричали пьющие, получив неожиданное подкрепление. «Купил ты, к примеру, три бутылки», продолжал всем известный. «И закуску!» «Тише!» «Да, и закуску!» «Огурцами хорошо закусывать!» «Тише!» «Пришел домой!» продолжал всем известный. Занавески на окнах спустил, чтобы шпионские глаза не нарушили домашнего покоя. Пригласил приятеля. «Жена тебе селедочку очистит». Сел, пиджак снял, водочку поставил под кран, чтобы она немножко озябла, а затем, значит, не спеша, на один глоток налил. «Однако, товарищ всем известный», — воскликнул пораженный Петя, — «что вы такое говорите?» «И никому ты не мешаешь, и никто тебя не трогает», — продолжал всем известный. «Ну, конечно, может у тебя выйти недоразумение с женой после второй бутылки, скажем. Так не будь же ты ослом». «Не тащит ты ее за волосы на улицу. Кому это нужно? Баба любит, чтобы ее били дома. И не бей ты ее по физиономии, потому что на другой день баба ходит по всей станции с синяками, и все знают. Бей ты ее по разным сокровенным местам. Небось, не очень-то пойдет хвастаться». «Браво!» — закричали банкин закускиной компании. Аплодисменты загремели на водочной стороне. Встал Петя и сказал... «За все свое время я не слыхал более возмутительной речи, чем ваша товарищ всем известный. И имейте в виду, что я о ней сообщу в гудок. Это неслыханное безобразие!» «Очень я тебя боюсь», — ответил всем известный. «Сообщай». И конец истории потонул в выкриках собрания.